бласлови хозяин, бласлови, государь, старину нам сказать стародавнюю!» «Хорошо сказать, да лучше слушать и про младаго Чурилу сына Пленковича!» В стольном городе было во Киеве, до да у князя Владимира Заводился хорош, да почестен пир. На многих князей, да на бойров, на всех русских могучих богатырей, да на всех на поленицу дал их. Долог день идет ко вечеру, а почестен пир идет ко веселу. Все на пиру пьяны веселы, Сам государь распотешился, Выходил на крылечко напереное, Зрел, смотрел в поле чистое. Как издалеча далече поле чистого Тут толпа мужичков появилась. Все-то мужички — рыболовщики, А и все они избиты, изранены, Булавами головы пробиваны — Кушаками буйные завязаны. Кланяются князю, поклоняются, Бьют челом, жалобу творят. Здравствуешь, солнышко, Владимир князь! Дай, государь, нам праведный суд! Дай на Чурилу сына Пленковича! Ездили мы по рекам-озерам На твое на счастье княженецкое. Ни единой рыбки изловить не могли. Появились люди, неведомые, Шелковые неводы заметывали. Камешки у сеток то серебряные, Поплавочки на сетках позолоченные. Белую рыбицу повыпугали, Щук карасей повыловили, И мелкую рыбицу повыдавили. Нам, государь, свет. Улову нет, вам, со княгини, свежа куса нет, Нам от вас нету жалованья, Жены, дети наши осиротили, По миру пошли скитаться. Нас самих избили, изранили, Скажутся, называются все они дружиною Чауриловую. Та толпа со двора не сошла, Новая из поля появилась,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 Ездили мы по тихим заводям. На твое, на счастье, княженецкое, Ни единой птички не высмотрели. Появились люди неведомые. Ясных соколов повыхватали, Гусей-лебедей повыловили, Серых утушек повыстрелили. Нам, государь, свет улову нет, Вам, сокнягиней, свежакуса нет. Нам от вас нету жалованья, Жены-дети наши осиротили, По миру пошли скитатися. Нас самих избили, изранили, Скажутся, называются все они Дружиною Чуриловую. А и та толпа со двора не сошла, Новая из поля появилась. Все то мужички, звероловщички.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 На твоем государевом на займище, на твое на счастье княженецкое, никакого зверя не наезживали. Появились люди неведомые, Шелковый тенета протягивали, кунку далиску повыловили, Черного Соболя повыдавили, туров оленей повыстрелили. Нам, государь, свету лову нет. Вам, сокнягини, свежа куса нет, Нам от вас нет жалования. Жены, дети наши осиротили, По миру пошли скитатися, Нас самих избили, изранили, Скажутся, называются все они Дружиною Чуриловую. Воспроговорит, проговорит ласковый Владимир князь. Гой вы, князья мои, добоери, Сильные могучие богатыри! Кто это Чурила есть таков? Как не знаю я Чуриловой поселицы, Как не знаю, где Чурила и двором стоит?» Выступал из-за столов окольных Стар Бермята, сын Васильевич. «Я, государь-свет Владимир-князь, Знаю Чурилову поселицу». Знаю, где Чурила и двором стоит. Как не здесь живет Чурила, не во Киеве. Как живет он да пониже мала Киевца. Двор у Чурилы на семи веростах. Около двора булатный тын. Верхи то на тыченках. Точеные, каждая то с маковкой-жемчужинкой. Подворотня. Дорог рыбий зуб. Над воротами икон до семидесяти. среди двора терема стоят, терема стоят златоверховатые. Первые ворота больящитые, средние ворота стекольчатые, третьи ворота решетчатые. Скоро тут Владимир князь с княгинию. В путь поднимается поездку чинить, Хочет на в двор поглядеть. Взял с собой, чтобы путь показать, Старого Бермяту Васильича, Взял всех князей своих, добоеров, Взял еще любимого подручника, Старого удалу Илью Муромца, С ним молода Добрынюшку Никитича. Всех собралось их пятьсот человек, Сели на добрых коней, поехали, к Чурилову двору, за малый киевец. Подъезжает князь к Чурилову двору, говорит, головой покачивает. «Ай, право же так! Не пролгали мне!» Как из тех теремов, из высоких. Выходил тут стар матер человек. Шуба-то на старом соболиная, под дорогим зеленым стаметом, Петельки на шубе то семи шелков, Пуговки-то все вальящитые, Лит кто красно-золота. Отворяет князю со княгинию первые ворота Вальящиты я князьям бойрам средние стекольчатые, малым людям третьи решетчатые. Сам говорит таковы слова «Здравствуешь, князь, со княгинью, а пожалуй-ка ты к нам во высок терем хлеба до да соли покушати, белого лебедя порушите. Говорит ему ласковый Владимир-князь, «Ай же ты, стар, матер человек! Как не знаю тебе старому я имени, Как не знаю тебе старому отечества!» Говорит ему стар, матер человек, «А я пленко, гость-суроженин, А есть ведь я, Чурилов-батюшка!» И пошел Владимир во высок терем, Ходит по терему, дивуется. Хорошо там все изукрашено. Пол середа одного серебра, Печки-то все муравленные, Подики у печек серебряные, А на стены сукна навиваны, А на сукна стекла набиваны, А потолок краснозолота. Вся луна небесная повыведена. Солнце в небе, солнце и в тереме. Месяцы в небе, месяцы в тереме. Звезды на небе, звезды и в тереме. По небу звездочки посыплются. Все по небесному в тереме, А и вся краса несказанная. Сели за столы убранные. Пьют все, едят, потешаются. столу у них идет о полустоле, пиру у них идет о полупиру. День на дворе вечеряется, Красное солнце закатается. Все-то уже не без памяти сидят. Солнышко князь светил, радушен, Вскрыл немножечко окошечко, Зрел-смотрел в поле чистое. Как издалеча далеча, далеча поле чистого, Тут толпа молодцов появилась. Молодцов-то более тысячи, Кони под ними одношерстные, Узды на конях одномедные, седло на них шиты золотом, Сами молодцы-то, одноличные, Платят -то на них курлат сукна, Все подпоясаны источинками, Шапки на всех черны мурманки, Черны мурманки, золотые вершки, А на ножках сапожки зелен совьян. Носы-то шилом, пяты востры, Круг носов-носов хоть яйцом прокати. Под пяту-пяту воробей пролети, воробей пролети, перепархивай. Молодцы на конях, как свечи горят, Кони под ними, как соколы летят. Среди всех едет купав молодец, купав молодец, до да краши всех. Кудри молодца другой золотой, Шея молодца, как белый снег, Личико у молодца, как маков цвет. Очи, как у ясно сокола, Брови, как у черно-соболя, Впереди его скороходы бегут, Перед ним от солнца подсолнечник несут, Чтоб не запекло ему бела лица. Сам-то он едет на трех лошадях, с лошади на лошадь перескакивает и с седла в седло перемахивает, шапочки у молодцев подхватывает, на головушке молодцам подкладывает. «Как Владимир князь тут исполошался, говорит старику да таковы слова. «Ай же, ты пленчище, суроженин! Чья эта сила появилась? То не царь ли какой со своей ордой? На меня, Владимир, идет войной, в Вополн меня взять собирается. Усмехается пленчище сороженин. Не пужайся, государь, не полошайся, то не царь с ордой идет войной, то с дружиной едет сынишко мой. Молодой Чурилушка Пленкович. Выходил тут пленчище суроженин На то заднее крылечко напереное. Говорил Чурили таковы слова. — Ай же ты, сынок мой, Чурилченко, Есть у тебя любимый гость, Солнышко Владимир Стольнокиевский. Чем будешь гостя ты почиватьи? Чем будешь гостя ты жаловать? Брал тут Чурила золотые ключи. Заходил Чурила в глубок погреб. Отмыкал Чурила кобаны ларцы. Брал оттуда шубу соболиную, Дорогого соболя заморского Под дорогим заморским стаметом. Подарить им солнышко Владимира. Брал еще комочку хрущатую подарить княгиню Апраксию, брал куниц, лисиц, белых заяцев, подарить князей Добоеров, брал несметно золотой казны подарить дружину княженецкую. Принимал Владимир князь подарочек, сам говорит таковы слова. — Ай же ты, чурилушка, сын Пленкович. Много на тебя было просителей, Более того до челомбитчиков, А теперь того больше благодателей. И не дам я теперь суда на тебя, Не довлеет тебе жить за киевцем, А довлеет тебе жить во Киеве. уж Пойди-ка ты ко мне в стольники, В стольники ко мне, да в чашники. Кто от беды откупается, А чурила на беду нарывается. Он идет ко князю в стольники, В стольники идет, да в чашники. Как приехали уже в град. Свет, государь Владимир князь, на хорошего нового стольника заводил хорош да почестен пир. Молодой чурила сын Пленкович ходит, доставит дубовый столы, желтыми кудрями потряхивает, желтые кудри рассыпаются, что скочен жемчук раскатается. Рушила княгиня Апраксия белое мясо лебединое. Загляделась на чурилу сына Пленковича, Белую ручушку себе порезала. Со стыда под стол руку свесила, Говорит сама таковы слова. «Свет, государь мой, Владимир князь, А не быть бы чурилушки в стольниках!» а не быть бы чурилушки в чашниках. На красу на чурилову глядючи, на его на кудершки желтые, на его на перстни золоченые. Белую руку я себе порезала. Помешался разум в обойной голове, помутился свет в ясных очушках. Говорит княгиня Владимир, князь. «Бог тебя суди!» Что в любовь мне пришла. Как бы ты, княгиня не в любовь мне пришла, поплечь бы тебе голову срубил. Ай же ты, Чурила, сын Пленкович. А не быть же тебе у нас в стольниках, а не быть же тебе у нас в чашниках. Быть тебе. В ласковых зазывателях зазывать мне гостей во почестен пир. Того дело Чуила не пятится. Он отдал поклон, да и вон пошел. А поутру встает ранехонько, умывается водушкой белехонько, одевается сам хорошохонько. Как не белый тут заюшка проскакивает. Немелкие следочки прометывает. Чурила из сапожков зелен сафьян Серебряный гвоздочки выранивает. Ребятки по следочкам прохаживают, серебряные гвоздочки нахаживают. Ходит Чурилышка по Киеву, Улицами ходит, переулками, Князей созывается со княгинями. Бойров вскликает с обоярнями, Желтыми кудрями сам потряхивает, Желтые кудри рассыпаются, Что скачен жемчуг раскатается. Загляделись люди на чурилушку, Где девушки глядят, заборы трещат, Где молодушки глядят, оконницы звенят. А старые старухи костыли грызут, все глядячи на молодочурилушку. С той поры чурилу в старинах поем, век будем петь его и до веку.